Но нам пора возвращаться домой. Смотри, 3 минуты назад ещё были сумерки, а теперь лунный свет. Жаль, что нам не удалось заметить момент превращения. Но я думаю, такие моменты никогда не удаётся заметить. Давай пойдём вокруг болота по тропинке влюблённых. Ты всё ещё раздражена, как в начале прогулки? Нет. Эти яблоки были словно манна небесная для голодной души. Я чувствую, что полюблю Редманд и уверена, что мне предстоит провести там 4 замечательных года. А потом, после этих 4 лет, что дальше? О, там будет новый поворот на дороге, ответила Аня беспечно. Я не имею никакого представления, что может оказаться за этим поворотом. Да и не хочу представлять. Приятнее не знать. Тропинка влюблённых казалась чудесной в тот вечер. Всё вокруг было неподвижным и таинственно неясным в бледном сиянии луны. Они брели медленно, в приятном в дрожащем молчании обоим не хотелось говорить если бы гилберт всегда был таким как в этот вечер насколько всё это было бы хорошо и просто думала Аня они расстались гилберт глядя вслед удаляющейся Ане в лёгком светлом платье стройная изящная она напоминала ему белый ирис Смогу ли я когда-нибудь добиться её любви, думал он с болью в душе, сомневаясь в собственных силах. Глава 3. Прощание и встреча. Чарли Слон, Гилберт Блайт и Аня Ширли покинули Аванлию утром следующего понедельника. Аня надеялась, что погода будет хорошей. Диана должна была отвезти её на станцию, и обеим хотелось, чтобы это последнее перед долгой разлукой совместная поездка оказалась приятной. Но когда в воскресенье вечером Аня ложилась в постель, вокруг зелёных мезонинов стонал и сетовал восточный ветер. Чьё зловещее пророчество сбылось на следующее утро? Аня проснулась и обнаружила, что капли дождя постукивают в окно и покрывают расходящимися кругами серую поверхность пруда. Холмы и поля были окутаны туманом, и весь мир казался мрачным и тусклым. Аня оделась в сумерки безрадостного серого рассвета, нужно было выехать пораньше, чтобы успеть на поезд, прибывающий в Шарлоттаун к отплытию парохода. Она боролась со слезами, но они наполняли глаза вопреки всем её усилиям. Она покидала дом, который был так дорог её сердцу, и что-то подсказывало ей, что она покидает его навсегда. Он станет для неё лишь прибежищем на время каникул. Прежняя жизнь никогда не вернётся. Приезжать сюда на каникулы совсем не то же самое, что жить здесь. Каким дорогим и любимым было всё вокруг. И эта белая комнатка в Мизанене, приют девичьих грёз, и старая снежная королева за окном, и весёлый ручей в долине, и ключ дриад, и лес призраков, и тропинка влюблённых, тысячи милых сердцу мест, где жили воспоминания прежних лет. сможет ли она когда-нибудь быть по-настоящему счастлива где-то ещё завтрак в зелёных мезонинах проходил в то утро довольно грустно деви вероятно впервые в жизни не мог есть и без всякого стыда риел над своей овсянкой впрочем и все остальные за исключением доры не могли похвастаться аппетитом Но дура ела совершенно невозмутима. Подобная бессмертной благоразумной Шарлоте, которая продолжала резать хлеб и масло, когда мимо дома наставни приносили тело её застрелившегося возлюбленного. Примечание: Речь идёт о героине шуточного стихотворения Страдание молодого Вертера английского писателя Уильяма Теккерея. Годы жизни 1811-1863. Стихотворение пародирует сюжет одноимённого романа, созданного в 1774 году великим немецким писателем и Аганом, Вольфганом фон Гёте. Конец примечания. Дора принадлежала к тем счастливым существам, которых редко волнует что бы то ни было. Даже 8 лет требовалось нечто из ряда вон выходящее, чтобы нарушить безмятежность Доры. Она, конечно, сожалела, что Аня уезжает, Но как это могло помешать ей по достоинству оценить яйцо пошот на жареном хлебце? Никак. И видя, что Деве не может съесть своё яйцо, Дора съела его за брата. Точно в назначенное время появилась Диана с лошадью и двуколкой. На сером дождевым плащом сияло её румянное лицо. Теперь предстояло попрощаться. Мисяс Линд вышла из своей комнаты, чтобы крепко обнять Аню и предупредить о том, что при любых обстоятельствах прежде всего необходимо заботиться о здоровье. Марила, как всегда немного резкая, без слёз легко чмокнула Аню в щёку и выразила надежду, что та пришлёт им весточку, как только устроится на новом месте. Случайный наблюдатель мог бы сделать вывод, что отъезда Ани значит для Марилы очень мало, если только этому наблюдателю не случилось бы внимательно взглянуть ей в глаза. Дора с чопорным видом поцеловала Аню и выдавила две небольшие благопристойные слезинки. Но Диви, плакавший на заднем крыльце с того самого момента, как все встали из-за стола, совсем отказался прощаться. Увидев, что Аня направляется к нему, он вскочил на ноги, стрелой пронёсся наверх по задней лестнице и спрятался в стеном шкафу, из которого так и не пожелал вылезти. Его приглушённые завывания были последними звуками, которые слышала Аня, покидая зелёные мизанины. Весь путь до Брайт-Ривер девочки проделали под сильным дождём. Ехать пришлось именно туда, так как поезд, согласованный с пароходным расписанием, не шёл по железнодорожной ветке через Кармоди, ближайшую к Аванлей-станции. Когда они добрались до платформы, там стояли Чарли и Гилберт, а поезд уже дал первый свисток. Ане едва хватило времени, чтобы получить билет и багажную квитанцию, и торопливо попрощавшись с Дианой, она поспешила в вагон. Как ей хотелось вернуться вместе с Дианой в Аванлею. Она знала, что будет тосковать по дому. И если бы только этот туннелый дождь перестал поливать, словно весь мир оплакивает ушедшие лета и утраченные радости. Даже присутствие Гилберта не принесло Ане утешения, так как рядом был и Чарли Слон. А слонность можно терпеть только в хорошую погоду. Во время дождя она абсолютно невыносима. Но когда пароход покинул гавань Шарлуттауна, Всё изменилось к лучшему. Дождь прекратился, и солнце то и дело вспыхивало золотом в просветах между облаками, зажигая серое море красноватым медным свечением и оживляя мерцающими отблесками дымку, в которой скрылись красные берега острова. Всё это предвещало, что несмотря на дождливое утро, день будет погожим. Кроме того, у Чарли Слоуна начался приступ морской болезни, и ему пришлось спуститься в каюту. Аня и Гилберт остались на палубе вдвоем. «Хорошо, что все слоны начинают страдать от морской болезни, как только пароход выходит в море», — подумала Аня без всякого сочувствия. «Я не могла бы окинуть прощальным взглядом родимый берег, если бы рядом стоял Чарли, делая вид, что тоже сентиментально взирает на него». Ну вот и отплыли, не сентиментально.